Никаких серьёзных операций не будет предпринято до тех пор, пока разведчики, и в первую очередь воздушные, не представят полных данных о противнике. Знать силу врага перед наступлением это лишь одна сторона дела. Другая, более важная, ещё до наступления измотать эти силы, понизить их боеспособность и нанести им максимальный урон. Тогда с меньшими потерями можно отделить врага в наступлении. Как решить вторую задачу? У меня зародился план ночного удара. Несколько вечеров просидели мы над картами с начальником штамма полковником Яроским. В итоге вырисовался план удара штурмовиков по львовскому аэродрому. Доложил его командующему армии генералу Красовскому. Степан Акимыч выслушал, переспросил. Действовать ночью вам, штурмовикам, не надо. «Ну верно, штурмовикам. Но ведь вы дневная авиация. Вам видимость подавай, миллион на миллион. А тут сами проситесь в ночники», — недоумевал генерал Красовский. Пришлось сделать небольшой экскурс в прошлое. Рассказал командарму, что мы еще на Калининском фронте, в 292-й штурмовой дивизии, иногда совершали ночные полеты на Илах, и что эти полеты проходили удачно». И здесь, на Украине, также иногда одиночки и пары летали в темное время, рано утром или поздно вечером. Что правда, то правда, штурмовик Л-2 к ночным полетам не приспособлен. У него был очень трудный обзор при взлете и на посадке. Летчик вообще имел очень ограниченные возможности для обзора в стороны и вниз. Днем этот недостаток был терпим. А ночью, когда выхлопные трубы из двигателя, расположенные впереди и с боков кабины, выбрасывали шлейф из светящихся отработанных газов, лётчик совсем слеп. Как устранить этот недостаток? Помогли наши инженеры и техники. Они изменили конфигурацию выхлопных труб, удlЕНИЛИ и заглушили, и лётчик стал видеть лучше. обо всём этом я рассказал командиру. Конечно, налёт будет не полностью ночным. Взлёт групп осуществим в темноте. Маршрут пройдём и выйдем на аэродром в предутренней мгле. Цели будут видны, экипажи отработаются прицельно при удовлетворительной видимости. Вот берём самых лучших лётчиков для такого трудного задания, говорил я командуарму. План ночного налёта на Львовский аэродром был утверждён. В группы отобрали лучших лётчиков из двух штурмовых полков. 92-го гвардейского и 451-го, из двух истребительных 513-го и 179-го. Одновременно с нашим ударом по Львовскому аэродрому командующий армией приказал нанести ещё три мощных удара по аэродромам врага в Станиславове, Стрие и Бережанах. Таким образом, наш план разросся в воздушную операцию в масштабе всей армии. Расскажу, как был осуществлён удар по Львовскому аэродрому. Первой поднялась шестёрка истребителей. Она появилась над вражеским аэродромом Альшанице и блокировала его. Свою задачу не допустить взлёта вражеских мессеров и фокке-вульфов, яки выполнили. Затем восьмерка Илов под прикрытием восьми яков в предутренней мгле подошла к львовскому аэродрому с юго-востока и с высоты 1300 метров с пикирования атаковала вражеские самолеты, стоявшие на западной и северо-западной окраинах летного поля. Их было много, около 150 машин, в большинстве юнкерсы. В трех километрах сзади восьмерки с тем же курсом на аэродром зашли еще несколько четверок Илов, Основная ударная группа. Каждую четвёрку сопровождали двое яков. Подошли они на бреющем полёте для атаки, сделали горку, после чего били по стоянкам самолётов с пикирования. Все группы после атаки ушли бреющим полётом на север. Чтобы их на обратном пути не сбили мессеры, восточный Львов патрулировали 12 яков, имевших задачу прикрыть уход штурмовиков от сечей истребителей противника. Налёт удался. Враг был застигнут в расплох и не смог оказать большого противодействия. Экипажи доложили, что в районе цели по ним вели беспорядочный огонь 6 зенитных батарей. Истребители противника взлететь не успели, а те, что взлетели, оказали лишь слабое противодействие и то на обратном маршруте. Сбросив бомбы, штурмовики обстреляли стоянки самолётов из пулемётов и пушек.